Глава 25. Плен, решил Тави, плох по двум причинам сразу. Это неудобно и, главное, скучно. Мараты не разговаривали, ни с олеранцами, ни друг с другом. Четверо молча приставили наконечники своих копий к горлу Тави и Ленелова, тем временем двое других связали им руки и ноги жесткими плетеными веревками. Они отобрали у Тави нож и сумку, потом обыскали и отобрали старый солдатский мешок Ленелова. Вслед за этим, те двое, которые связывали их, просто-напросто вскинули их на плечи и побежали куда-то в грозу. Поболтавшись полчаса на плечо у воина Марата, Тави ощущал себя так, будто нырял вниз с самого высокого дерева в Рилуотер. Марат, который тащил его, бежал с легкостью хищного зверя, покрывая милю за милей. будто не замечая веса своего пленника, он перепрыгнул лесной ручей и понесся через низкорослый кустарник. Тави пытался понять, куда они направляются... Но ночь, гроза и неудобное положение делали это практически невозможным. Дождь сменился мокрым снегом, слепившим ему глаза. Ветер все усиливался и делался холоднее. То и дело Тави видел пляжущих под грозой ветрогривов, хотя никто из них не делал попыток приблизиться к маленькому отряду маратов. Тави попробовал определиться хотя бы по земле, которая мелькала у него перед носом, однако и тут потерпел неудачу. Гроза начала укутывать ее ровным белым полотном. Еще с час он пытался сориентироваться по камням, по звездам и в конце концов сдался. Перед всех переживаний у него остался только страх. Они с линялом попали в руки к Маратам, хотя внешне мало отличились от толерансов, они были ненастоящими людьми и никогда не пытались ими стать, а напротив оставались примитивными дикарями, которые пожирали врагов и спаривались со зверями. Сами они не умели заклинать фурий, но это возмещалось физической силой, сочетавшейся с безумной храбростью, и численности их племен, обитавших глуши к востоку от последнего форпоста Империи – Гарнизона. Когда орды маратов обрушились на долину, убив принципса и вырезав до последнего человека его легион, вытеснить их удалось, только перебросив подкрепление из остальных районов Алеры, да и то ценой ожесточенных боев. Теперь они вернулись, явно готовясь к тайному нападению, и Тави ухитрился увидеть их и узнать об их планах. И что теперь с ним сделают? Он сглотнул и попытался уверить себя в том, что сердце его колотится как бешеное из-за толчков и сотрясений прибеги, а не от тихого ужаса, который все сильнее овладевалом. Спустя время, показавшееся Тави бесконечным, Марат побежал медленнее и остановился. Он буркнул что-то на гортанном наречии, снял Тавис с плеча, опустил его на землю, и наступил ему на босой, измазанной глиной ногой. Потом приложил руки к рту и издал негромкий, ворчливый звук, какого Тави никогда не ожидал от человеческих горловых связок. Из-за деревьев послушался ответный звук, и земля содрогнулась от шагов огромных темных туш, двинувшихся им навстречу. Запах Тави узнал еще прежде, чем различил очертания «гарганты». Марат, который не Тави, судя по всему, предводитель отряда, шлепнул ближнего к ним гарганта по спине, и огромная скотина неожиданно осторожно улеглась перед ним, не переставая жевать жвачку. Марат снова сказал что-то остальным и поднял Тави с земли, Тави огляделся по сторонам и увидел, как другой Марат поднимает Ленелова. Держа Тави под мышкой, Марат наступил на подогнутую ногу гарганта, легко запрыгнул на покатую спину огромного животного и уселся на чем-то вроде седла. замысловатой конструкции, сплетенный из таких же грубо свитых веревок, из волос гарганта. Тави он уложил на седло лицом вниз и привязал его несколькими веревками. Деловито как погонщик мулов, увязывающий по клажу. Тави впервые смог рассмотреть своего похитителя получше. Широколицей, некрасивый, с темно-карими глазами, ростом он, пожалуй, уступал дядьке Тави, но по сравнению с его широкими плечами и грудной клеткой Бернард казался бы худосочным, да и мускулатура у Марата была не в пример мощнее. Бесцветные волосы тот носил, собрав косицу, он встретился взглядом Стави, уселся в седле поудобней, и здоровенная скотина начала подниматься на ноги без видимой команды Седока. Марат улыбнулся, блеснув широкими белыми зубами, буркнул что-то на своем гортанном языке, и остальные Мараты, садившиеся на своих гаргантов, отозвались грубым хриплым смехом. Огромные твари поднялись и пустились в ночь. Тави бегом не угнался бы за их неутомимой рысью. На спине другого гарганта Тави различил силуэт связанного ленялова. Он поморщился и пожалел, что не может быть рядом с рабом. Линялый наверняка напуган до смерти, он вообще был робкий. Неизвестно, как долго они ехали... Тави потерял счет времени, тем более, что в связанном состоянии не видел почти ничего, кроме ноги Гарганты и мелькавшей внизу за снежной земли. Так продолжилось до тех пор, пока однообразие это не было нарушено внезапным негромким свистом. Тави приподнял голову и покосился сначала в направлении, откуда нанесся свист, потом на своего похитителя. Марат откинулся назад в седле, и Гаргант постепенно сбавил скорость, пока не остановился совсем. Марат не стал заставлять гарганта опуститься на колени, Он просто выскользнул из седла на землю, цепляясь заплетенную верёвку веревку, завязанными на ней на расстоянии примерно фута один от другого узлами. Оказавшись на земле, он негромко свистнул в ответ. Из темноты выступил другой Марат, такой же широкоплечий и мускулистый, задыхавшийся словно от долгого бега. Выражение лица его показалось Тави потрясенным, даже испуганным. Он произнес что-то на гортанном языке Маратов, и похититель Тави положил руку ему на плечо, заставив повторить фразу еще раз с самого начала. Выслушав доклад, похититель Тави коротко свистнул, и еще один Марат спрыгнул с гарганта, захватив с собой несколько предметов. Тави узнал в них факелы огнива, явно лиранского изготовления. Марат опустился на колени, зажав факел между ног, и со второго или третьего удара кремнем зажег его. Горящий факел он протянул похитителю Тави, тот еще раз положил руку ему на плечо и кивнул. На глазах у Тави молодой Марат подвел его похитителя к какому-то припорошенному снегом бугру, Тави не мог разглядеть, что это, только то, что сквозь снег проступают какие-то красные пятна. Марат сделал еще несколько шагов, и еще несколько. Теперь Тави видел, что бугор не один. Только тут до него дошло, что это за бугры, и желудок у него болезненно сжался. Люди. Мараты смотрели на лежавших в снегу людей, людей убитых совсем недавно. Пятна крови на свежем снегу продолжили расползаться. Тави посмотрел вдаль и увидел, как свет факела отражается в воде совсем недалеко от них, «Значит, озеро. Олдогольд». На глазах у Тави Мараты двинулись по кругу. В одном месте факел высветил изогнутую стену Статгольда. Цепочка тел вела от ворот усадьбы, словно обитатели Стэдгольда пытались в последний момент спастись бегством, но их догоняли по одному и убивали. Тави охнул. Сомнений не оставалось. Все жители Статгольда мертвы. Люди, с которыми он был знаком, с которыми смеялся, проказничал, перед которыми извинялся. Люди, которых он знал. В кровавых лохмотьях валялись растерзанные на куски тела, желудок его стиснуло словно чьей-то рукой, и его стошнило. Он успел только вытянуть шею, чтобы тошнило его не на седло гарганта, а на землю. Старший Марат вернулся, отдав факел младшему спутнику. В руках он держал два больших округлых предмета, которые Тави узнал только когда тот подошел вплотную к гарганту. Марат поднес предметы ближе к факелу, осветив их и снова негромко свистнул своим людям. В свете факела Тави разглядел отрубленные головы волка и овцареза с выпученными остекленевшими глазами. Похоже, жители Статгольда погибли не одни, и Тави испытала вдруг приступ мстительной радости. Он сплюнул целец старшего Марата. Тот посмотрел на него, склонив голову на бок, потом повернулся к младшему спутнику и сделал движение рукой поперёк шеи. Младший ткнул факел в снег, погасив его. Старший Марат отбросил голову в сторону и, ловко цепляясь за веревку забрался обратно в седло. Оказавшись наверху, он повернулся к Тави и несколько секунд молча смотрел на него, потом нагнулся и коснулся пальцами седла в том месте, где Тави, несмотря на все свои старания, все же испачкал его. Марат поднес кончики пальцев к носу, наморщил его и перевел взгляд с Тави на неподвижные окровавленные сугробы. Лицо его посуровело, и он кивнул. Потом отвязал от седла кожаную флягу, повернулся к Тави и бесцеремонно сунул горлышко ему в рот. Тави захлебнулся и закашлялся, Марат кивнул, убрал флягу, привязал ее на место и еще раз свистнул. Цепочка горганта двинулась дальше в ночь, а молодой разведчик забрался в седло за спину одного из ездаков. Тави оглянулся и увидел, что его похититель Хмурис смотрит на него. Потом взгляд того скользнул дальше, в сторону опустевшего Студгольда. На широком некрасивом лице его не было радости, напротив оно казалось озабоченным или даже огорчённым. Он угрюмо кивнул и снова посмотрел на Тави. Тави сдул упавший на лицо волосы и собрался с духом. «На что ты смотришь?» – спросил он чуть дрогнувшим голосом. Брови Марата поползли вверх, и на лицо снова заиграла широкая улыбка. На этот раз голос его прозвучал низким басом. «Смотрю на тебя, мальчик из долины!» Заговаривая с Маратом, Тави на самом деле не очень-то ожидал услышать ответ, поэтому удивленно зажмурился. «Ты говоришь по-алерански?» «Немного», – отозвался Марат. Мы зовем ваш язык торговым. Торгуем иногда с вашим народом, торгуем друг с другом. У каждого клана свой язык. Между собой мы говорим на торговом, по-алирански. Куда вы нас везете? – спросил Тави. На Хорта, – ответил Марат. Что такое Хорта? У ваших людей нет слова для этого. Тави мотнул головой. Не понимаю. Твой народ никогда не понимал этого. Сказал тот спокойно, без обиды или угрозы. Я никогда не пытался понять, что ты хочешь этим сказать. То, что сказал. Марат повернулся обратно, лицом по ходу движения, как раз вовремя, чтобы поднырнуть под низко нависшую над тропой ветку. Повинуясь движению седока, Горган чуть вильнул бок, и ветка прошла мимо на расстоянии какого-то пальца от его головы. «Я Тави», — сообщил юноше Марату. «Нет», — возразил тот. Ты олеранец, мальчик из долины. Да нет, я хотел сказать, меня зовут Тави, так меня называют. Название еще не превращает тебя в то, чем именем тебя назвали, мальчик из долины. Меня зовут Дорога. Дорога, повторил Тави, нахмурившись. И что вы собираетесь с нами делать? С вами, Марат нахмурился еще сильней. Лучше об этом сейчас не думать. Но мальчик из долины, помолчи. Дорогу угрожающе покосился на Тави и тут осекся, зябко поюжившись под этим взглядом. Дорога хмыкнул и кивнул. «Завтра будет завтра!» – буркнул он, отвернувшись. «Сегодня вы под моей опекой! Сегодня вы никуда не денетесь! Отдыхай!» После тех слов он замолчал и не возобновлял разговора. Некоторое время Тави молча смотрел на него, потом довольно долго пытался растянуть узлы, чтобы освободить руки. Он лишь затянул веревки еще сильней, и они больно врезались ему в запястье. После этого ему ничего не оставалось, как только лежать в мрачных раздумьях. Дождь, как он заметил, окончительно сменился мокрым снегом, смотреть стало чуть легче, и он приподнял голову. Где они находятся, он так и не определил. Во всяком случае, то, что он смог углядеть сквозь снегопад, не показалось ему совсем уж незнакомым. Где-то за озером и Олдогольдом решил он... Значит, единственным местом, куда они могли направляться, оставался гарнизон. Другого выхода из долины в этом ее конце просто не было. Так ли? Руки и ноги его промокли и замерзли, но почти сразу же, как он сам заметил это, дорога оглянулся, вытащил из сидельного мешка одеяло и набросил его на Тави, укрыв его с головой. Тави прижался щекой к седлу и сонно отметил про себя, что оно сплетено все из тех же волос Гарганта, мягкая поверхность хорошо держала тепло, и Тави начал согреваться». Тепло, а также плавное поступь гарганта окончительно сморили и без того утомленного Тави, где он задремал. Проснулся он, завернутый в одеяло. С трудом разлепив веки, он сел и огляделся по сторонам. Он находился в некотором подобии палатки, каркасом которой служили длинные, изогнутые, сходящиеся наверху шесты, поверх которых были натянуты шкуры. Сквозь отверстия в потолке до него доносилось завывание ветра, оттуда же пробивался по зимнему блеклый дневной свет, Он и вытер лицо рукавом и увидел Ленялова. Тот сидел, скрестив ноги, держа руки на коленях. Лицо его было мрачнее некуда. Ленялой! обрадовался Тави. Ты как?.. Раб поднял на Тави отсутствующий взгляд, потом кивнул. Беда! очень серьезно произнес Ленялой. Беда, Тави! Я знаю, сказал Тави. Ты не беспокойся. Мы придумаем, как из этого выбраться. Ленялой кивнул с надеждой, глядя на Тави. Но не прямо сейчас поспешно поправил Тави. «Ты, кстати, тоже мог бы помочь мне придумать что-нибудь». Взгляд Ленялова снова сделался отсутствующим, потом тот нахмурился. «Марата едят толеранцев. Тави кивнул. «Знаю, знаю. Но если бы они собирались есть нас, они не дали бы нам ни одеял, ни места, чтобы спать. Верно ведь? Может, они любят еду парной!» Мрачно возразил ленялый. «И сырой!» Несколько секунд Тави молча смотрел на него, потом вздохнул. Ладно, ленелый, хватит. Помог! Вставай-ка! Может, никто не смотрит, и нам удастся сбежать. Они встали, и Тави как раз собирался приподнять полог палатки, чтобы выглянуть наружу, когда тот откинулся, и в проем хлынул поток по зимнему неяркого солнечного света. В палатку шагнул устроенный юноша-марат в длинной кожаной куртке. Заплетенными в косицу волосами он напоминал дорогу, но сложение имело намного более хрупкое, да и черты лица точеные, изящные. Глаза его, в отличие от карих глаз дороги, словно переливались оттенками янтаря. Завидев их, юноша на мгновение застыл от изумления, и тут же в лицо Тави устремился за кинжал из какого-то темного камня. Тави отпрянул назад, похоже, это спасло ему глаза, но щеку обожгло острой резкой болью. Тави вскрикнул, оленял и, всхлипнув от страха, дернула его за рубаху и опрокинул на пол за собой. Марат удивленно пялился на них, потом спросил что-то на своем гортанном маратском языке, Высокий мы, как показалось Тави, немного встревоженным голосом. «Э, простите», — пробормотал Тави, — «я не понимаю». Не поднимаясь с пола, он продемонстрировал Марату пустые ладони и сделал попытку улыбнуться. Скорее всего, как показалось ему, не совсем удачную. «Ленялый, сойди с моего рукава». Юный Марат насупился, но нож опустил. Он спросил что-то еще, на этот раз на каком-то другом языке. Взгляд его переместил со Ставина Ленялова и он брезгливо поморщился при виде шрама того на лице. Тави мотнул головой и покосился на ленялова Тут убрал свой башмак с его рукава и помог ему подняться на ноги, не прекращая с опаской коситься на Марата. Полог палатки снова откинулся и вошел дорога, на мгновение он застыл, глядя на окровавленную щеку Тави. Потом повернулся к младшему Марату и прорычал что-то тоном очень хорошо знакомом Тави, только он слышал его, как правило, от дяди, когда что-то случалось по его вине. Юнец резко повернулся к дороге, спрятав нож за спиной. Дорога нахмырился и проворчал, что-то от чего щеки юнца заметно покраснели. Тот огрызнулся в ответ, на что Дорога ответил выразительным взмахом руки, сопровождавшимся словом «На». Юнец упрямо вздернул подбородок, буркнул что-то неразборчивое и, обогнув дорогу, со скорости перепуганной белки вылетел из палатки. Дорога поднял руку и задумчиво почесал подбородок, потом повернулся к ним и смерил их внимательным взглядом своих темных глаз. «Извиняюсь за поведение моего щенка, Китай. Меня зовут Дорога, я вождь клана. Вы алеранцы, и вы у меня в плену. Вы враги маратов, и мы напитаемся вашей силой». Ленело издавленно всхлипнул и так стиснул руку Тави, что-то онемело. «Вы хотите сказать?» — спросил Тави, помолчав пару секунд. «Что, собираетесь съесть нас?» «Я бы не хотел», — буркнул Дорога. «Но таково повеление вождя Ацурака». Он помолчал пристально глядя на Тави. Если, добавил он, это решение не будет оспорено согласно нашим законам, ты отдашь свою силу нашему народу. Ты понял? Тави не понял. Он мотнул головой. дорога кивнул. Слушай меня, мальчик из долины. Мы, мараты, готовимся напасть на алиранцев, которые живут в связующей долине. Наш закон гласит, что они враги. Никто не оспаривал этого. «Поэтому пока вы враги Маратов, вы будете и нашими врагами, и мы будем охотиться на вас и питаться вашей силой!» Он пригнулся к нему и медленно, внятно проговорил. «Пока никто не оспорит этого!» Тави медленно зажмурился. «Погоди-ка!» – пробормотал он. «А что, если кто-нибудь скажет, что мы не враги?» Дорого улыбнулся, блеснув зубами. «Тогда...» – сказал он. «Нам придется держать испытания перед единственным. Он ответит, кто прав!» «А если это я скажу, что мы не враги?» Дорога кивнул и попятился из палатки. «Ты понял достаточно. Выходи, мальчик из долины. Выходи на встречу с Единственным».